Глава 44. Для Нанси настает время исполнить свое обещание данной Розе. Ей это не удается. Как ни была опытна Нанси во всех уловках хитрости и притворства, но она не могла полностью скрыть то действие, которое оказывало на нее настроение осознания предпринимаемого ею шага. Она помнила, что и лукавый еврей, и грубый Сайкс посвящали ее в замыслы, которые оставались тайны для всех других. Они были вполне убеждены, что ей можно доверять, что она вне всяких подозрений. Как бы ни были преступны эти замыслы, как ни отчаянные люди, их создававшие. Сколько не имелось горечи в ее чувствах к Фэджину, который шаг за шагом вел ее все ниже и ниже, в пучину бедствия и преступности, откуда нет спасения. Бывали минуты, когда даже по отношению к нему она чувствовала какие-то угрызения совести, боясь как бы ее сообщение не приблизило его к железным когтям, от которых он так долго ускользал и как бы он в конце концов не пал от ее руки, пусть и сто раз заслужил такую судьбу, но то лишь блуждание души, что не могла всецело покинуть прежних товарищей и прежнюю обстановку. Хотя была в состоянии неуклонно сосредоточиться на одной цели, решив не отворачиваться от нее, несмотря ни на какие соображения. Ее опасения за Сайкса могли бы стать более могучим призывом к отступлению, пока еще было время. Но она условилась, что ее тайна будет свято сохранена, не дав никакого ключа, который послужил бы к обнаружению его места пребывания. Ради него же она отказалась от убежища, где могла бы укрыться от окружавшего ее греха и преступлений. «Что можно сделать больше этого?» – она твердо решилась. Хотя каждый раз ее умственная борьба кончалась этим решением, но она навязчиво возникала снова и снова, оставляя видимые следы. За несколько дней Нанси сильно побледнела и похудела. Временами она не замечала происходившего перед ней или оставалась безучастной к беседе, в которой прежде ее голос звучал бы громче всех. Порой она принималась смеяться без повода к радости и шуметь без причины и смысла. Иногда, и зачастую это бывало в следующую же минуту за возбуждением, она сидела безмолвная и угнетенная, задумчиво подперев голову руками, и то усилие, с которым она затем старалась придать себе непринужденный вид, еще отчетливее, чем все эти признаки, говорила, что ее что-то беспокоит что мысли ее витают в области очень далекой и не похожей на ту, близ которой вертится разговор собеседников. Стоял воскресный вечер, и колокол ближайшей церкви отбивал часы. Сайкс и Еврей были заняты разговором, но замолкли на минуту, прислушиваясь. Нанси выпрямилась на низенькой скамейке, на которой сидела, и тоже вслушалась. Пробило одиннадцать. «Один час до полуночи», — сказал Сайкс, приподняв занавеску, чтобы выглянуть на улицу и возвращаясь на место. «Темно и туманно. Хорошая ночь для работы». «А, как это, биль, друг мой?» — ответил Феджин. «Если никакого дела на сегодня не подготовлено». «Да на этот раз ты прав», — угрюмо сказал Сайкс. «Очень жаль, потому что я сейчас в ударе». Феджин вздохнул и безнадежно покачал головой. «Мы должны будем наверстать потерянное время, когда дело пойдет на лад. Вот что я только могу сказать», — заметил Сейкс. «Славно сказано, дорогой Май», — ответил Феджин, осмеливаясь потрепать Сейкса по плечу. «Мне отрадно слушать тебя». «Отрадно, вот как!» — вскричал Сейкс. «Что ж, пусть так!» «Ха-ха-ха!» — -ха! засмеялся Феджин, словно и это допущение доставило ему удовольствие. «Нынче ты опять похож на себя, Билль? Совсем похож на себя?» «Я не чувствую себя самим собой, когда ты кладешь эту старую как чистую лапу мне на плечо». «Обери ее прочь», — сказал Сайкс, отталкивая руку еврея. «Это беспокоит тебя, Билль. Напоминает о возможности быть пойманом, не так ли?» — произнес Феджин, твердо решивший ничем не оскорбляться. «Напоминает о возможности быть пойманом самим чертом, а не полицейским», — ответил Сайкс. «Не было еще на свете человека с такой рожей, как у тебя. Разве только твой отец? Ему-то, наверное, и сейчас подпаливают его старую рыжую бороду. Если только ты не явился на свет прямо от дьявола без всякого отца, в чем не нашлось бы ничего удивительного». Паджин ничего не ответил на этот комплимент, но, потянув Сайкса за рукав, указал пальцем на Нанси, которая во время их разговора успела надеть шляпку и теперь направлялась к выходу. «Эй!» Закричал Сайкс. Нанси, куда ты идешь так поздно? Недалеко. Что за ответ? Куда ты идешь? Говорю же недалеко, а я спрашиваю, куда? Слышишь? Я не знаю, куда, ответила она. Но так я знаю. Никуда, сказал Сайкс, не пуская ее скорее из упрямства, чем по какой-либо серьезной причине. Сиди. Мне не здоровится. Я говорила об этом раньше. Мне надо подышать воздухом. «Высунь голову в форточку и дыши сколько хочешь», — ответил Сайкс. «Этого недостаточно, мне надо прогуляться по улице». «Совсем не надо», — сказал Сайкс. Поднялся, запер дверь, вынул ключ и, сорвав шляпку с головы Нанси, зашвырнул ее на старый шкаф. «Вот и все. Теперь сиди смирно на своем месте, слышишь?» «Я бы и без шляпки могла пойти. Велика помеха», — сказала она сильно бледнее. «Что это, Биль? ты выпил?» «Знаешь ли ты, что делаешь?» «Знаю ли я, что?» «А, да она спятила!» — вскричал Сайкс, поворачиваясь к Феджину. «Иначе не посмела бы так со мной говорить!» «Ты толкнешь меня на что-нибудь отчаянное!» — пробормотала Нанси, прижимая руки к груди, как бы сдерживая какие-то бушующие чувства. «Пусти меня, слышишь? Сейчас же, сию же минуту!» «Нет!» — крикнул Сайкс. «Скажи ему, Фэджин, чтобы он отпустил меня. Для него же будет лучше. Слышишь, что я говорю?» — вскричала Нанси, топнув ногой. «Слышу ли я?» — произнес Сайкс, поворачиваясь на стуле и уставившись на нее. «Если я буду слышать тебя еще хоть полминуты, то собака так вцепится тебе в горло, что у тебя поубавится твоего крикливого голоса. Что на тебя такое нашло, негодница? Что за прихоть? Пусти меня!» Тоном решительной мольбы сказала она и, сев на пол перед дверью, продолжила. «Биль, пусти меня! Ты не знаешь, что ты делаешь, не знаешь! На один только час! Пусти, пусти!» «Пусть у меня по очереди отрежут все суставы!» Сказал Сайкс, грубо хватая ее под руку. «Если я не убежден, что у нее сумасшедший бред! Вставай!» «Не раньше, чем ты пустишь меня! Не раньше, чем пустишь! Нет-нет!» Нанси Сайкс смотрел на нее, выжидая удобного мгновения, и вдруг, скрутив ей сзади руки, потащил ее, боровшуюся и упиравшуюся, в маленькую смежную комнату, где сел на скамью, а ее усадил на стул и удерживал силой. Она то отбивалась, то умоляла, пока не пробила двенадцать. Тогда, утомленная и выбившаяся из сил, Нанси, наконец, покорилась. С предостережением, подкрепленным многими проклятиями, не делать больше попыток уйти в течение этой ночи, Сайкс предоставил ей отдыхать на досуге и вернулся к Феджину. «Уф!» – произнес разбойник, вытирая пот с лица. «Что за странная девка?» «Твоя правда, Билл, задумчиво ответил Феджин. «Твоя правда?» «Что это ей взбрело уйти сегодня вечером?» «Зачем? Как ты думаешь?» – спросил Сайкс. Говори же, ты знаешь ее лучше, чем я. Что это означает? Упрямство, женское упрямство, так я полагаю, друг мой, ответил еврей, пожав плечами. Да, я думаю, так оно и есть, пробурчал Сайкс. Я думал, что уже укротил ее, но она такая же дрянь, как и раньше. Хуже, задумчиво сказал Еврей. Я никогда еще не видел ее такой из-за подобной пустячной причины. Я тоже, сказал Сайкс. «Мне думается, что у нее в крови очутилась часть моей горячки и не может выйти наружу, а?» «Возможно», — ответил Феджин. «Я пущу ей немного крови, не беспокой доктора, если с ней опять это начнется», — решил Сайкс. Еврей выразительно кивнул в знак одобрения. «Она сидела надо мной дни и ночи, когда я лежал пластом, а ты, черная волчья душа, держался подальше», — сказал Сайкс. Притом мы были все время в такой нищете, что, думается мне, так или иначе, она изнурилась и стосковалась. И, прожив тут так долго в заперти, поневоле сделалась неспокойной. А? Да, это так, друг мой, — шепотом ответил еврей. Тише. При этих словах в комнату вошла Нанси, заняв свое прежнее место. Ее глаза опухли и покраснели. Она покачивалась взад и вперед, мотала головой и спустя немного времени вдруг разразилась смехом. «Ну вот, теперь начинается на другой лад!» — вскричал Сайкс, кидая удивленный взгляд на собеседника. Фаджин кивнул, намекая, что лучше оставить ее сейчас в покое, и через несколько минут она действительно вернула свой обычный вид. Шепнув Сайксу, что нечего опасаться повторения припадка, Феджин взял шляпу и пожелал ему доброй ночи. В дверях он приостановился и спросил, не посветит ли ему кто-нибудь на лестнице. "Посвети ему», — сказал Сайкс, набивая трубку. «Жаль будет, если он сам сломит себе шею и лишит публику занятного зрелища. Бери же свечу». Нанси спустилась за стариком по лестнице, неся свечу. Когда они очутились в коридоре, он приложил палец к губам и, пододвинувшись к ней вплотную, спросил шепотом. — Что это, на, голубушка? — о чем ты говоришь? — также ответила она. — Какая причина всего этого, если он... — Феджин указал наверх своим костлявым пальцем. — Так жесток с тобой, он зверь, нан, дикий зверь то почему ты и не...» «Ну», — сказала Нанси, когда Феджин остановился, почти касаясь ртом, ее ухо и заглядывая ей в глаза. «Пока помолчим», — сказал еврей. «Мы поговорим об этом после. Во мне ты имеешь друга, Нанси, преданного друга. У меня есть под рукой средства. Можно все сделать тихо и без хлопот. Если тебе понадобится отомстить тому, кто обращается с тобой как с собакой, нет, хуже, чем со своей собакой» который он все-таки подчас ласкает, то приходи ко мне. Я говорю приходи ко мне. Ты прожила с ним без году неделю, а меня знаешь с давних пор, Нанси. с давних пор. Я знаю тебя хорошо, ответила она, не проявляя ни малейшего волнения. Доброй ночи. Она со дроганием отстранилась, когда Фэджин хотел пожать ей руку, но повторила твердым голосом пожелание доброй ночи и, ответив на его прощальный взгляд хивком, выражавшим, что она понимает, закрыла дверь. Фэджин отправился домой, занятый мыслями, теснившимися в его мозгу. Ему пришла идея, возникшая не благодаря только что происшедшему, хотя это было ее подтверждением, но медленно и постепенно, что Нанси, не будучи долей в силах терпеть грубости Сайкса, выискала себе какого-то нового друга. Перемена в ее обращении, частые одинокие отлучки из дому, сравнительное равнодушие к интересам шайки, в которых она прежде принимала такое горячее участие, и вдобавок ко всему этому отчаянное желание уйти в этот вечер в определенный час, все не только согласовывалось с его предположением, но и придавало ему, по крайней мере, в глазах самого Феджина, почти достоверный характер. Предмет ее новой привязанности, очевидно, не принадлежал кругу ее соратников. Он был бы ценным сотрудником при таком помощнике, как Нанси, и его надо, как рассуждал Феджин, завербовать как можно скорее. Нужно достичь и другой, более темной цели. Сайкс знал слишком много его грубое издевательства, тем больше портили кровь Феджину, что он скрывал получаемые обиды. Девица должна была хорошо понимать, что, бросив Сайкса, не будет в безопасности от его ярости, которую он наверняка выместит на предмете ее нового увлечения, рискующим в этом случае быть не только изувеченным, но и убитым. «Немножко уговорить ее», — размышлял Феджин, — «и она наверняка согласится отравить его. Женщины способны и не на такие вещи, когда дело идет о достижении подобной цели». Итак, так опасный, злодей и ненавистный мне человек погибнет, на его место я завербую другого, а моя власть над ней, когда я буду знать о ее преступлении, станет безграничной». Все эти соображения пришли Феджину на ум в течение того короткого времени, когда он сидел один в комнате разбойника и, всецело поглощенный ими, воспользовался представившимся случаем, чтобы в брошенных при расставании намеках испытать настроение Нанси. Она не выразила удивления, не казалась недоумевающей. Было ясно, что она поняла его». Ее прощальный взгляд говорил об этом. Но, быть может, она не согласится на убийство Сайкса. А ведь это главная его цель. «Как?» – раздумывал еврей, медленно бредя домой. «Усилить на нее влияние. Откуда добыть больше власти?» Мозг Феджина быстро отыскал средства. Если, не добиваясь признания от нее самой, он станет за ней следить, откроет предмет ее новой любви и пригрозит рассказать все Сайксу которого она боится больше всего на свете, в случае отказа действовать по его наущениям, то разве ее согласие не будет обеспечено? «Я добьюсь этого», — произнес Фэджин почти вслух. «Тогда-то уж она не откажется. Наверняка, наверняка. Я все устрою. Средства готовы, и остается только пустить их в дело. Уж ты от меня не отвертишься!» Он кинул назад мрачный взгляд и, погрозив рукой в том направлении, где находился смелый головорез, продолжал свой путь, теребя костлявыми пальцами складки своего потрепанного платья, которое он яростно скручивал, будто каждым движением руки, уничтожая ненавистного врага.